Не падай. До ближайшего дома с ужином и лампадой очень долго ещё, сквозь тьму не видать предместий. Если ты идёшь рядом, то очень прошу, не падай. Я тебя подхвачу, но подхватывать лучше песню. Можно спеть, например, о русской великой силе, об эскимосской сотне названий снега, о любви или смерти. Главное, чтоб красиво, чтобы песня обратно в горло упала с неба. Я забуду тогда о том, что трудна дорога, что сносила шесть пар сапог, а седьмая пара протекает и до простуды совсем немного. Ощущать себя безнадёжно больной и старой значит сдаться дороге, что мерит своей мерой. До ближайшего дома, что сам по себе есть чудо, остаются туман и хмарь и немного веры. Здесь должна быть другая строчка, Но я не буду сочинять её, чтобы не портить вечер. Но немного достаточно, чтобы дойти до туда. если дашь мне огня и руку, то будет легче.